но не сидеть же, сложа руки. Вот я решил поразмыслить. Давайте-ка вместе. С удовольствием. придвинув складной походный стул, капитан устроился рядом. Некоторые данные предстоящего наступления на Ловчу были известны. Их привез из ставки Куропаткин. В оперативной части он узнал, что для взятия Ловчи назначен большой отряд генерала Эмеретинского. Отряд включал 22 батальона, столько же эскадронов и казачьих сотен кавалерий, 100 различных орудий. Кроме того, в него входили и части Скобелева. Ответственность за разработку плана и штурма Ловчи возлагалась на Эмеритинского, Однако Скобелев взял на себя смелость разработать и предложить свой план. «Не обидится ли князь?» — осторожно высказал Куропаткин. «Умный человек поймет, не обидится. А то у нас полное право больше месяца толчемся у лобчи. Кто же лучше наш знает обстановку?» Учитывали они неудачу подплевной. Скобелеву удалось побывать в штабе корпуса креденера И дотошно расспросить офицеров оперативной и разведывательной службы. Ему показали карту с вычерченным на ней ходом сражений. Полистал он подшитые в папках донесения, распоряжения, ведомости, сводки и прочие документы. Внимательно их изучил, сделал записи. Теперь они лежали перед ними. И генерал стремился учесть промах и прошлого, чтобы не повторить их в наступлении на ловчу. Капитан был дотошен, старался до всего дойти, получить ответ. И это нравилось Михаилу Дмитриевичу, потому что он сам был таким. Изучив положение турецкого гарнизона и его численность, они тщательно оценивали сильные и слабые стороны неприятельской позиции. Предположение нанести главный удар севера, они отвергли и пришли к согласию нанести его с востока. «Можно даже двумя колоннами, северной и южной», — предложил Куропаткин и развил мысль. «Главная северная притянет к себе основные неприятельские силы, а когда свяжет их боем, выступит южная для захвата горы Рыжий». «Нет», — возразил Михаил Дмитриевич, — «главной колонной должна быть не северная, а южная, потому что она выполняет главную задачу». Основные силы наступающих должны быть сосредоточены в ней, чтобы быть в полной уверенности, что рыжую захватят. Высоту так называли за выгоревшие от солнца не очень крутые склоны. Она находилась у самой лобчей и как бы нависала над ней. Эта высота самое уязвимое в турецкой обороне место. Ткнул карандашом в карту где отмечено рыжие, произнес Скобелев. Она ключ к городу, захватив ее, мы сможем наблюдать все неприятельские объекты и, понятное дело, поражать их артиллерией. Если мы захватим высоту, то вынудим турок оставить город, а потому необходимо иметь кавалерийские эскадроны и казачьи сотни у дорог в готовности к нападению и преследованию отступающего неприятеля. «Их лучше всего расположить здесь и здесь», вычертил на карте овалы, обозначающие места сосредоточения конников Куропаткин. «Согласен, а наши орудия займут позиции вот тут», дополнил Михаил Дмитриевич. Так, шаг за шагом, Они обсудили предполагаемое сражение, разобрали, словно шахматисты, незавершенную партию до самого ее конца. Над планом они просидели до глубокой ночи, присовокупив к нему объяснительную записку, в которой излагали рекомендации для успешного проведения наступления, прежде всего оговорив необходимость всем офицерам и солдатам знать местность в районе предстоящего сражения, а также места расположения неприятеля, что позволит всем действовать увереннее.